Она сегодня дома. Лежит на диване в зале, щелкая каналы. Стараюсь дышать потише, пока не доберусь до комнаты, а там я свободна. Телефон я сегодня мужественно не вынимала из сумки, чтобы поработать над викториной ни на что не отвлекаясь. Извелась, что пропустила в фандоме. Обсуждение стенда на главной, сообщение от Джейджея в личке. Заценишь наш трек для фабрикона. Конечно. Сразу присылает. Время звучания полторы минуты. Рок-обработка заставки сериала. Я не очень разбираюсь в музыке и боюсь сказать что-нибудь не то. Роковое звучание добавило резкости в знакомую мелодию. Гитарные переливы. Мне нравится. Ты это сам сыграл? Не, это программа. Мне правда очень нравится, хотя я немного разочарована. Круто. Очень важно твое мнение. Через минуту аудиозапись появляется на стене сообщества, и я ставлю лайк. Выскакивает иконка с соцсети, которую я вообще почти не открываю. У меня профиль пустой. Клевые фотки взять неоткуда. а Рабелла выглядит не так, как я сейчас. Она подтянута и стройная, и может пройти всю лесенку. Не знаю, когда я начну соответствовать себе в реальности. Тогда я сделаю какой-нибудь селфи. Но здесь в интернете я уже могу быть лучшей версией себя. Зайду, чтобы посмотреть публикации фандома. Открываю ленту. И воздух выходит из меня как из лопнувшей шины. В моей ленте словно из параллельного мира появляется картинка: лис и ты. Ты и лис. Вы вместе, обнимаетесь как лучшие подружки. Лис улыбается, как неживая, не может поверить, и я не могу. Как такое возможно? Всего год прошел, а это до сих пор лучший день моей жизни. Надпись под постом: и советую ткнуть на отметку другого аккаунта. Перехожу, и становится немного понятнее. Лиз дала ссылку на официальный аккаунт Кортни Лавелл. Снова могу дышать. Это аккаунт звезды, и она явно не сама ведет его. Много фотографий издалека, со стороны, со спины. Вот Кортни на красной ковровой дорожке в золотом облегающем платье, почти откровенно черно белая фотка Все части тела, за которые бы забанили, прикрыты нарисованными цветочками. Фото ступней на весах, под ним в посте описании диеты от Кортни. Не обязательно знать инглиш, чтобы это понять. Сразу видно, она не ты. Все это не по-настоящему. Ты думаешь о важных вещах, а не о том, сколько калорий в день сожгла и употребила. Закрываю соцсеть с неприятным чувством, как будто подсмотрела за личной жизнью твоей сестры-близнеца и чуть не перепутала вас. А что если и правда буду делать вид, что это твоя сестра-близнец, которая прельстилась земной жизнью, забыла про телепатию и решила остаться тусить в лучшей стране, которая для этого подходит? Интересная идея. Запишу ее в мысленную книжечку. Как дела в школе? Закрываю телефон блокнотом, стараюсь не дрожать. Она стоит на пороге, как бы не решаясь войти, осматривается. Да норм, отвечаю я. Уроки делаешь? собиралась. Это правда. Отвлеклась ненадолго, всего чуть-чуть. Поехали в субботу на рынок. Тебе новая ветровка нужна. Просится вопрос, откуда деньги, но его благоразумно перебивает главное. Я не могу в субботу. Выпаливаю слишком быстро. У меня дела. Дела? Я выключила звук на телефоне. Книжечка нагревается под моей потной рукой. Личные Ее рот открывается, наверное, чтобы задать вопрос, какие у меня могут быть личные дела, но произносит: "Могла бы и предупредить о своих планах, так я и предупреждаю. Давно хотела с тобой поговорить". Ну вот, начинается. Сейчас мне будет очень больно, но я потерплю. Ради тебя, ради фандома, ради возможности уходить отсюда по важной причине. Она еще не открыла рот, а я уже думаю о Мегги, о том, как мы будем ее строить по чертежам Сирил, как наш кораблик летит в небесах, все выше и выше в космос, и мы с тобой на борту. Но невысказанный перебивает в опале коридора. Я дома. Пойдём обедать, говорит она с обреченностью.